Глава девятая. Звездная система Парус. Гуров со своим флотом, а вслед за ним и Мор, нырнули в порталы и исчезли из звездной системы Клоссит, оставив в недоумении флоты Квартов. По идее, им бы начать преследование, но, увы, такого приказа от координатора не получили и баражировали в космическом пространстве, ожидая команды. Флоты Гурова вскоре материализовались в звездной системе Парус, недалеко от столичной планеты цапв Но как только появился флот командующего Мора, местные заволновались. Со стороны это выглядело как преследование. Лев вышел на связь и успокоил своих соотечественников, сообщив, что это флот Келов под командованием Мора, который помог избежать разгрома. Более того, примкнул к ним. Информация невероятная, информация, которая взбудоражила даже стратега. Он не находил логического объяснения такому поступку Гурова и Мора, поэтому позволил себе поинтересоваться мотивами. Высший, при всем уважении, происходит необъяснимое событие. Что касается вероломства Келлов, я могу понять и всегда учитываю в своих расчетах. Но чтобы командующий флотом примкнул к нам и предал свою цивилизацию? Такого не припомню». Гуров понимал обеспокоенность стратега. Флот Мора теперь являлся раздражителем для всех. Ответил сдержанно, потому что сам не до конца понимал мотивов поступка Мора. «Насчет вероломности ты прав, я этот фактор недооценил. Что же касается предательства командующего Мора, то все может оказаться не так, как мы думаем» скоро узнаем мотивы его поступков тем временем мо рассматривался сканируя пространство при его появлении поры насторожились и активировали боевые комплексы но потом тревогу отменили горячко боя прошла следовало понять как будет развиваться ситуация дальше что теперь делать ему и как объяснить экипажам флота такое перемещение к врагу по сути Этот вопрос занимал сейчас все три его сознания. Ответить на этот вопрос следовало немедленно, иначе могут начаться неконтролируемые биологические реакции. И он придумал. Вышел на общую волну флота и объявил. «Экипажам флота находиться на кораблях. Мы в дружественной звездной системе. Покинули свою звездную систему потому, что были атакованы своими флотами». Мы не могли драться против своих. На вопрос, у кого мы находимся, отвечу так. Мы находимся у существ, похожих на Салем, но не у оров. Вы помните, как выглядят оры? В ответ молчание. Мор для достоверности отправил снимок, чтобы напомнить о прошлом. На информационных экранах каждого корабля появилась голограмма существа, напоминающего кальмара. Несколько щупалец поддерживали короткое туловище, которое украшала огромная голова с огромными золотистыми глазами. Все, больше никаких отверстий не наблюдалось, никаких намеков на рот, нос и уши. Глаза и гладкая огромная голова. Теперь внимание, отправляю существо, с которым мы ведем переговоры и к которому прилетели. На этот раз образовалась голограмма обыкновенного человека. Кварты смотрели то на одно, то на другое изображение. Мор решил продолжать, чтобы не дать опомниться экипажам. Видите, насколько они разные? Оров давно нет, есть Салем, а они наши друзья, и мы входим в общую империю. То, что произошло в нашей звездной системе, похоже на недоразумение. Я разберусь, и введу вас в курс дела». На этот раз в трех мозгах квартов экипажа что-то сработало, и они нестройно ответили. «Мы готовы следовать за тобой, командующий, до конца. Ты мудр, смел и удачлив». Разобравшись с одной проблемой, принялся за другую, отдавал команду оператору установить связь с орами, но тот не успел этого сделать. Его опередил командующий флотом оров, образовалась голограмма И сомнений не осталось, перед ним находился чистой воды Салем. Они молча смотрели друг на друга. Гуров с любопытством, Мор изучающий. Но Гуров не мог поймать этой эмоции. Внешне кварты напоминали огромных пауков, и понять тонкости психики по внешним признакам не представлялось возможным. Первым заговорил Гуров, его речь понятна автоматическому переводчику. Мор задал вопрос. «Является ли язык идентичным языку Салем?» и и ответила, с вероятностью 80% совпадает. «Командующий Мор, приветствую вас в звездной системе Парус. Вы первый командующий флотом, которого мы принимаем здесь за миллионы лет. Благодарю. Хочу заметить, я военный и не привык к дипломатической этике и высокому иносказанию». Сложившаяся ситуация для меня и флота сложная. В родной цивилизации я теперь предатель. Здесь непонятно кто. Нужно разобраться со статусом моего флота и во всем, что происходит. Но прежде ответь мне на один очень важный вопрос. Кто вы? Я посылаю два изображения. Определи, кто это. И от того, как ты ответишь, многое зависит в будущем. Присылай. Необычность просьбы несколько озадачила. Вскоре пришли снимки, на голограммах красовался Ор, настоящий, который был в прошлом, и человек. «Стратег, кто это?» Тот ответил без запинки. «Мои бывшие хозяева и представители вашей цивилизации, без вариантов». «Как думаешь, зачем Мор их прислал, да еще с таким сопровождением?» «Видимо, хочет в чем-то убедиться». «В чем?» «В том, что вы не оры, но знают, что они существовали». «Допустим, а человек зачем?» «Может быть, намек на то, что вы сильно отличаетесь от моих хозяев, но называете себя орами?» «Логично. В таком случае отвечу ему так, как задан вопрос». Гуров вновь активировал канал связи. Мор ждал. «Командующий мор, я получил снимки и определил, кто на них. На первом снимке — древний Ор, но они исчезли много времени назад. На втором снимке — несомненно, человек, представитель моей цивилизации, которая заместила Оров и стала их преемницей». Мор напряженно слушал ответ и понимал, что открывает истинное положение дел. «Это точно не Салем», — выслушав Гурова, не перебивая, заскрежетал. Ты верно определил первое существо. Это настоящий Ор, наш враг. Что касается второго снимка, ты ошибся. Он сделал театральную паузу. Гуров напрягся, не понимая, что имеет в виду Мор. И уже было хотел поинтересоваться, но тот снова заскрепел. На втором снимке представлен представитель цивилизации Салем, цивилизации которая является самой сильной в галактике Мелкомеда. Цивилизации, которая является стержнем Звездной системы и ею руководит император Тайкан Известный. Невероятная информация. Информация, которую не так-то просто переварить. Информация, которая ставила цивилизацию Оров на новый этап развития. Гуров анализировал и не мог понять, что происходит. Салем выглядели так же, как и они сами. Решился, наконец, задать еще один вопрос. «Мор, скажи, а наши языки совпадают или нет?» «Что касается языков, отвечу так. Мои и И определили совпадение языков на 80%. Гуров растерянно молчал. Потом, не в силах переварить информацию, обратился к стратегу. «Что думаешь обо всем этом?» Только одно, нашлась еще одна цивилизация, образованная из звездолетов-ковчегов. Ты помнишь, на корабле «Мелкомеда» была информация о том, что земляне отправили несколько кораблей в космос? Помню, конечно, древняя легенда. Не легенда вовсе, а самая реальная реальность. Один из кораблей-ковчегов назывался «Салем». Могу назвать и другие – «Пегас», «Орел», «Андромеда», Звездный ветер, надежда и удача. Что же получается? Из переселенцев этих кораблей-ковчегов образовались цивилизации? И Салем — это выходцы с планеты Земля? Именно так. Нужно поскорее с ними связаться. Я бы рекомендовал не торопиться. Сначала разберись с флотом келов а потом подумаем о контакте. Ты слышал, что Салем — могущественная цивилизация, и является стержнем Галактической Империи. Нужно проявлять предельную осторожность и получить дополнительную информацию от командующего Мора. Кстати, он заждался твоего ответа. Заметь, у него ситуация тоже не очень определенная. Нужно все же понять, кто он в нашей звездной системе. Пленный или гость? Думаю, гость предпочтительней. Тебе виднее, но риск присутствует. Мы имеем дело с келлами. Гуров понимал обеспокоенность стратега, поэтому подстраховался. Будь настороже, если что, атакуй. Понял, приказ исполню. Лев приходил в себя после сногсшибательной информации. Мор терпеливо ждал, понимая, что озадачил Высшего. Тот, наконец, ответил. Командующий Мор, информация невероятна Нам необходимо провести переговоры. Высший, сначала определимся с моим статусом в вашей звездной системе. Статус может быть только один, гость. Вы прибыли к нам с дружественным визитом. Подходит. Если визит дружественный, тогда давайте проведем переговоры на моем флагмане». Мои экипажи встревожены, пусть увидят вас и поймут, что они не предатели, а прибыли с дружественным визитом. В таком случае, командующий Мор, я вылетаю к вам. Жду. И еще. За нами может последовать погоня. Нужно находиться в постоянной боевой готовности. Вполне оправданное опасение. Заходите во внутренний периметр звездной системы. Я перекрою все подходы и приготовлюсь к отражению атаки жду вас на флагмане гуров проанализировал ситуацию перспективы открывались грандиозные нужно связаться с салем и попробовать договориться но сейчас главное забота о флоте мора и возможная атака келов стратег боевая готовность станций по периметру флотом тревога возможна атака флотов келов приказ понят приступая к выполнению «Я на переговоры. Со мной полетит твой мобильный модуль». «Модуль и катер готовы, высший». «На связи постоянно находится организатор Кларк Клайдерсон, министр обороны Генри Шварцман и главнокомандующий Клод Тернер». «Я о них совсем забыл. Соединяй сразу со всеми». Стратег соединил, и на Гурова обрушился вал вопросов, на которые отвечать времени не было поэтому он ограничился краткой информацией, добавив, что их ждут приятные новости в скором времени. «Ситуация под контролем. Выполняйте все команды стратега. Клод, в случае необходимости, будь готов отразить вторжение». Ответа ждать не стал, сразу отключился. За ним уже вился мобильный модуль стратега в виде блестящего металлического шара. Пока в системе все было спокойно, никакого вторжения не наблюдалось, но Гуров торопился. Все могло начаться неожиданно. Ему хотелось разобраться с цивилизацией Салем до атаки. По прибытии на флагман его встречал лично Мор. Он знал, как встречать Салем, и по этому же принципу встречал высшего цивилизации Гурова. Гуров смотрел на огромного паука, заостренными конечностями и мощными жвалами затянутого в латы. Просто машина для убийства. Так близко, вживую, он нигде Келлов не видел и слегка оторопел. К действительности его вернул скрип Мора. «Приветствую высшего цивилизации Оров на борту флагмана Келлов. Прошу следовать за мной». Он повернулся и пополз по коридору. Вскоре открылись створки огромной двери, и они оказались в вполне комфортном зале. Стол, кресло, напротив лежаки для келов «Прошу, проходите, располагайтесь». Гуров и сопровождающие его несколько высших офицеров расположились в креслах. Напротив расположился мор, и начал разговор он. «Высший, наша встреча произошла при чрезвычайных обстоятельствах». Но это не должно стать причиной недоверия. Наоборот, командующий, встреча в бою – большая честь. Вы мощные бойцы и были таковыми миллионы лет. Странность в другом. Флоты Келлов напали на нас, и я не могу понять почему. Мы с координатором обменялись посольствами и начали налаживать дипломатические отношения. Наша делегация находится у вас, а ваша – у нас на планете. И вдруг ни с того ни с сего – атака на наш дипломатический корабль благодарю за хорошее мнение о нас что касается налаживания отношений и обмена посольствами я не в курсе теперь об атаке на ваш дипломатический корабль ее совершил я по личному распоряжению координатора который заверил меня что планета под угрозой и угроза исходит от вашего корабля да вот посмотрите сами мор активировал голограмму И пошли кадры боя, где по флоту Мора стреляли свои, а он комментировал. «Командующий Мор, вас использовали, специально указав цель, наш дипломатический корабль. Зачем высший?» «Видимо, у координатора имелся какой-то план, но предлагаю вернуться к этому вопросу позже. А сейчас поговорим о Салем. С удовольствием. Расскажите об этой цивилизации, если, конечно, знаете». Как же, не знаю. Мой флот входил в Объединенный Имперский флот под командованием главнокомандующего Долта. Далее он стал рассказывать и показывать кадры жизни цивилизации Салем и как образовалась империя. Благодарю вас, Мор, за такой исчерпывающий рассказ. Скажите, а могли бы вы связаться с руководством этой цивилизации? Зачем? Я бы хотел наладить контакт с братьями по разуму. Мы с ними так похожи. «Что верно, то верно. Высший, контакты твоего уровня у меня нет, но могу связать с главнокомандующим объединенным флотом Империи Долтом. Что же, подойдет, связывай, буду обязан». Немешкая, Мор дал команду активировать экстренную связь с главнокомандующим Долтом. Через некоторое время операторы доложили, что связь установлена, образовалась голограмма человека в форме. Черный комбинезон, раскладка, коммуникатор в руке и бриллиантовая звезда на груди. Он удивленно смотрел то на Мора, то на Гурова. Потом задал вопрос. «Мор, ты ли это?» «Я, командующий, я». «А мы здесь тебя похоронили». «Координатор сказал, что ты погиб». «Можно и так сказать. Для цивилизации я погиб, потому что улетел к Орам». Долдь его перебил. «Я рад, что ты жив. В остальном разберемся и справимся. Ты остаешься служить в объединенном флоте. Выбирай любую планету или оставайся на центральной». «Благодарю за великодушие». Долт снова его перебил. «Мор, а кто это с тобой? Вроде Салем, но я его не знаю». «Не мудрено, главнокомандующий. Я сам только сегодня его узнал. Представляю высшего цивилизации оров Льва Гурова». Гуров церемонно встал и поклонился, посмотрел на Долта. Тот изумленно смотрел на него, не произнося ни слова. «Лев Гуров, ты с планеты Земля, а твои предки прилетели на исследовательском звездолете Милкомеда?» «Именно так, главнокомандующий. Судя по всему, вы тоже с Земли и прилетели на звездолете Ковчеги Салем?» «Именно так, именно так. У нас одна родина, главнокомандующий. «Но пока отыскались только две цивилизации. Это неплохо». «Верно. Нужно встретиться и все обсудить. Ситуация с квартами странная». Лев его перебил. «Кто такие кварты?» «Как кто?» «Тот, кто рядом с тобой. Он есть представитель цивилизации квартов». Гуров посмотрел на Мора. Тот подтвердил. «Действительно, мы кварты. Келлами мы были в прошлом». «Понятно. С квартами действительно что-то не так. Вначале они согласились на мирный договор. Мы даже обменялись посольствами. Потом вдруг напали». Мор посмотрел на обоих своими бусинками глаз и проскрипел «Я, кажется, знаю, что произошло». «Говори, не томи», — поторопил Долт. «Скорее всего, интригу затеял сам координатор. Он хотел, чтобы вы уничтожили друг друга». Или ослабили настолько, что вас можно было бы легко завоевать?» долт кивнул с голограммы. «Очень похоже на правду. Он все время стремился втянуть объединенный флот в войну с неизвестной цивилизацией, которой являлись вы. высшей цивилизации Оров, позвольте связать вас с императором Тайканом Известным. Он будет рад услышать земляка. Буду очень вам признателен за такую услугу». Долт дал команду установить экстренную связь с императором Тайканом Известным.